Клумба надеялась, что там обнаружится некое капитальное свидетельство нечистой игры. Тем временем Марина опять изнывала в приемной, которую за последние дни изучила лучше, чем за все годы работы в студии А. Деморализованная до такой последней степени, что сама себе была противна, она, не отрываясь, смотрела на директорскую дверь и украдкой вытирала влажные ладони о свою синтетическую юбку. Наконец в кабинете, поднимаясь с мест, громче зазвучали голоса. И когда сияющий директор выбежал на коротких, как бы слегка скользящих и отстающих от тела ногах, проводить посетителей, Марина вскочила. Сразу ей сделалось нестерпимо стыдно. Но садиться опять на свое неприятно нагретое место было бы глупо. Директор, одетый сегодня в полосатый, сильно приталенный костюм, в котором верхняя часть его массивного тела весьма преобладала над нижней, повел в ее сторону скошенный, с лезвием, бровью, похожий на бритвенный станок. Некоторое время он еще занимался высокой, смутно знакомой Марине блондинкой, Вспоминая вместе с нею какое-то разгульное литобъединение объединение при газете «Краснокуринский рабочий». В то время как спутник блондинки, благообразный господин с удивительно свежим, в румяных мешочках, лицом все вклинивался между ними, напоминая о сорокаминутной программе, искательно пощупывая директору массивное предплечье. Наконец блондинка, улыбаясь и нежными, как фрукты из сиропа оттопыренными ушами, помахала директору уже из коридора. Ее сопровождающий, волоча грандиозную шубу из огненных листьев вихров, устремился за ней. Тогда директор, слегка отступив от дверей кабинета, сделал Марине полуприглашающий знак. — Так, значит, вы и есть та самая... Марина Борисовна, — сообщил он сам себе, ловко вскакивая в кресло и въезжая точно в середину полированного, сильно опустевшего стола. Марина, усевшаяся сбоку на маленький катающийся стульчик, остро чувствовала унизительность своего бокового приставного места, на которое по логике созданного директором положения даже не стоило смотреть. — А знаете что? Буду с вами откровенен вдруг произнес директор более свободным голосом, развалясь и закидывая короткую руку за голову, показывая ветхую с ниточкой пиджачную подмышку. «Я человек прямой. Это вам всякий подтвердит. А кто меня не знает, тот меня еще узнает. Мне известно, что...» Вам было обещано место моего заместителя. Так вот, это место теперь занимает другой человек, близкий и важный для меня и в половом, и в духовном смысле. Не буду скрывать. Вот как. Вежливо пробормотала Марина, знавшая заранее, что будет сказано примерно это. Все-таки сердце ее словно протерли холодной эфирной ваткой перед тем, как сделать укол. Короче говоря, Сергей Сергеевич, ну, вы знаете Сергея Сергеевича? Попросил меня пристроить вас на студии. Продолжил директор, сильно дергая себя за стрижные волосы, отчего подрубленный чубчик шевелился и дыбился. И, собственно, я готов принять вас на прежних, известных мне условиях. Можете хоть сегодня идти и приступать. На договор?»